Глава 11. Она дважды влетала колёсами в колдобины, будто заснула за рулём. Даже вечер не наступил, а её поездка домой напоминала езду в темноте по знакомому маршруту. Её сознание было переполнено тем, что она увидела в этом уникальном доме. Да и своё место в мире она осознавала как-то смутно, как будто возвращалась в прежние места, где её больше не помнили. Мир за пределами лугов Красного дома предлагал её воображению только пресное временное. Город, в который она возвращалась, казался предсказуемым и неоправдывающим ожиданий. Аналогичное чувство вызывал когда-то британский музей, когда она проводила там воскресные дни, чтобы не торчать в убогих комнатушках, которые она снимала в Лондоне. Чтобы приспособиться к виду автострад, заправочных станций и задовольческих магазинчиков возле Вустера, ей потребовалось сознательное усилие. Надо было срочно перестать воспринимать эту местность как нечто чужое и незнакомое, а то, что она увидела и пережила в Красном доме, этому отнюдь не помогало. Воздействие странного дома и ощущение собственной неуместности в его стенах самым неприятным образом смешивалось с воспоминаниями о ее детской отчужденности в Эллилфилдс. Чувства, которые она не хотела пробуждать, снова терзали ее сердце. Приближаясь к Херрифорду, она даже подумала вовсе не возвращаться в Макбарвуд и расположенный по соседству Красный дом. Пыталась придумать, что скажет Леонарду в свое оправдание. В приступе тошнотворной паники, вызванной защитным инстинктом, подавлять который её научили психотерапевты, она на мгновение подумала, а не убежать ли куда-нибудь в совсем новое место, и не возвращаться. Но остались ли такие места? Она припарковалась возле своей квартиры в Устере, вышла из машины, всё это напоминало пробуждение от глубокого сна, в котором осталась часть её существа. Ей пришлось буквально собрать себя заново, прежде чем просто вылезти из машины. Оказавшись в квартире, она с большим трудом преодолела отвращение к собственной мебели и вещам. На протяжении всего визита в дом Мейсонов, ей было не по себе. Она теряла дар речи то от ужаса, то от восхищения. Но уходила она, преисполненная желание вернуться и увидеть больше, пока Мот не передала ей записку. Записка запустила реакцию. Кэтрин оставила её в сумочке. Ей не хотелось вновь видеть этот почерк. Это был почерк шпаны. Корявый, грубый, призванный огорчить, вывести из себя, застрять в сознании надолго, когда виновные давно уже сбежали с места преступления. Она покажет записку Эдит. Или не надо. Возможно, записка не означает и ничего, кроме злобной неприязни к чужаку, вторгшемуся на заповедную территорию. Не исключено, что Кэтрин восприняли как некий вопиющий и кошмарный сигнал из там снаружи, как тварь, прокравшуюся в дом, чтобы одурачить старую даму. Или записка служила предупреждением об опасности. Но какой? Исходящая от 93-летней женщины? Некогда сейчас этим заниматься. Умом Кэтрин понимала, откуда берется это навязчивое. Саднейщее ощущение воображаемой травли. Бывают дни, когда все что угодно становится спусковым крючком для паранойи. Она выскочила из рационального потока мыслей, прежде чем он успел подхватить ее рассудок и потащить по камням и порогам со скоростью горной реки. Предстоял аукцион, череватый напряжением сил, ожиданиями и необходимостью продемонстрировать такой высокий класс, до которого она может и не дотянуть а ещё придётся вести дела с очень сложным персонажем. Этого не избежать. Записка мод задачу явно не облегчала, да и посещение Красного дома трудно назвать рядовым событием. Так что неудивительно, что она сама не своя, сбита с толку. Только и всего. Расслабься. Не накручивай себя. Майку тоже не нравились эти её настроения. Он считал, что она ему «нервы мотает». Упражнения, рекомендованные последним терапевтам, помогали, однако требовалось приложить усилия. Но именно радостное волнение от предстоящей встречи с Майком помогло ей наконец акклиматизироваться в мире, из которого она полностью выпала, шагнув на дорожку перед единственным и неповторимым домом МГ Мейсона. Джоан Байес на серию, бокал охлаждённого Шардонена на туалетном столике, Юбка-Дудочка и атласная блузка от Харен Миллин. Новые чулки с шовчиком от Ажен Провокатор. Подарок Майка на день рождения. Стиль ретро, почти винтаж. И Кэтрин вдруг поняла, что, нарядившись таким образом, она, похоже, старается уцепиться за ту ниточку, что тянется за ней от Красного дома. Хотя загадочности и элегантности в доме было в избытке, он отнюдь не грел душу. А вот профессиональные перспективы, которые открывал аукцион, грели. Очень даже грели если всё время держать эту мысль в голове, у неё всё получится. И она со злорадством представила себе возмущённые лица бывших коллег. Этих стерв из Соха с канала «Не кантовать». Если Эдит наймёт её, об аукционе напишут в нескольких воскресных приложениях, в модных журналах, покажут на национальных новостных каналах. Не контовать в полном составе приползет к ней на коленях, будут умолять сделать документальные фильмы о сокровищах Мейсонов. Кэтрин Говард, от которую шустрые девицы выжили с работы и из города, будет улыбаться им с разворотов глянцевых страниц и с экранов телевизоров, блистая на ток-шоу местных каналов. Пропавшие сокровища Мг Мейсона, героя войны, выдающегося таксидермиста и кукольника представляет оценщик и аукционист Кэтрин Говард из фирмы Осборна Красный дом сокровища. Для каталога она организует правильное освещение комнат красного дома, чтобы запечатлеть их наилучшим образом. Фотографировать мог бы Майк. Бог-свидетель, работа ему нужна, да и взбодриться не помешало бы. Надо подумать об оформлении каталога. Но первым делом – пресс-релиз. В субботу она встанет пораньше и приступит. Но сначала она составит проект контракта. Если получится это провернуть, в будущем её ждёт новая машина, и она сможет купить собственную квартиру в жилом комплексе для молодых специалистов с видом на реку, а может быть и домик в Хэллоу. «Попридержи коней!» Она посмотрела на себя в ростовое зеркало у изножья кровати. Выглядела она хорошо. Эта мушка не переборли. Эдит пришла бы в ужас при виде ее алой помады серии Кисми, а мот скривила бы физиономию на яркую крем-пудру поверх бледной кожи. Фиг фок, и сбоку бантик! Так дразнили девчонок с макияжем в ее средней школе в Устре. Зато помада красная. Кэтрин распустила волосы и сама себе напомнила куклу.